Пелок Скай. Для меня смерть не стала началом. В тот день она ощущалась концом непроглядным и пугающим. Каждую ночь я чувствовала скованность и жар, будто поднималась температура, но ее не было. Мозг безжалостно воспроизводил момент, когда веревки, впиваясь в кожу, все ту же стягивали меня, приковывая к столбу. Я вновь оказывалась там, в аду. Именно так мне теперь виделся лагерь охотников. Жар, обжигающий кожу, и они, настоящие демоны, глумящиеся надо мной, смакующие мою боль и отчаяние. Есть мнение, что ада не существует, ведь у каждого он свой. Мой был найден, и я больше не желала туда возвращаться. Вдохнув полной грудью, я ощутила насыщенный аромат леса. Свежесть хвои смешивалась со сладковатым запахом прелой листвы и влажной земли. Я неспешно шла по знакомой тропе, где каждый изгиб был родным, Это место всегда служило мне источником силы. Дорога к бабушкиному дому наполняла меня ощущением тепла и покоя. Говорят, человек сам выбирает свой путь, не зная, куда он его привезёт. Но я всегда знала. Дорогая сердцу тропа вела меня туда, где меня ждали, где понимали без слов, где принимали такой, какая я есть, без осуждений и упреков. Я могла заблудиться где угодно, но всю мою жизнь эта дорога была для меня маяком в непроглядной тьме, указывающим путь к дому. Неподалеку послышался шум. Оглянувшись, я увидела Акселя, проскользнувшего среди густых зарослей. Мне было приятно видеть его таким, живым и счастливым. Он прочесывал лес, убеждаясь в безопасности. И ему важно было знать, что больше мне ничего не угрожает. Рядом с ним я ощущала абсолютную защищенность. Было ясно, все позади, но пережитое сложно отпустить, практически невозможно. Страх никуда не отступал, а следовал за мной по пятам, при любом шорохе, звуки ломающейся ветки. Я осознавала, что нуждаюсь в помощи специалиста, в терапии. Человек способен выдержать многое, но однажды достигает предела, и какое-то событие, словно последняя капля в бушующем океане переживаний, ломает его». После всего случившегося, сидя в кабинете психотерапевта, я услышала простой вопрос. Что вас тревожит? «Доктор, я принадлежу древнему роду ведьм. Существуют люди, преследующие таких, как мы. Меня похитили, сутки пытали, а затем намеревались сжечь. Мой любимый человек, который, к слову, тоже охотник, спас меня буквально за секунды до смерти, а его сумасшедшая бывшая вонзила в него кинжал, лишая нас последней надежды на светлое будущее. Что мы можем с этим сделать?» Очевидно, мы ничего не могли с этим сделать, поэтому моим ответом был лишь пустой взгляд. А после — нервная улыбка, свидетельствующая о том, что у меня просто стресс после аварии. Нам с Акселем пришлось выдумать убедительную легенду для моих родителей. В тот день, когда произошла трагедия, они были дома и ни о чем не подозревали. Они думали, что мы с Сэмом весело проводим выходные в бабушкином доме, упиваясь природой и чистым воздухом. Истинная картина случившегося была слишком травмирующей и жестокой, чтобы рассказывать им правду. Поэтому мы придумали историю о том, как возвращались домой под дождем, машину занесло, и мы попали в аварию. Аксель действовал быстро и решительно. Пока я была в больнице, он в тот же день инсценировал аварию, предварительно с помощью магии отключив все камеры видеонаблюдения в округе, чтобы исключить риск разоблачения. Это спасло нас. Родители поверили. Вивья навещала меня в больнице каждый день. Как и всегда, она окружала меня заботой и не оставляла одну в этот тяжелый период. Я вновь и вновь благодарила судьбу за людей, которые были рядом. Моему счастью не было предела, когда я снова увидела родителей. Услышала мамин голос, прижалась к папе. Эти, казалось бы, простые вещи наполнили меня неописуемой радостью. Запах смерти, которым я пропиталась до мозга костей, засел глубоко внутри, вместе с чувством смирения когда осознаешь необратимость происходящего. Этот эпизод будет преследовать меня до конца дней, напоминая о ценности каждого мгновения. Каждый вздох, движение, глоток воды теперь все воспринималось как бесценный дар. В повседневной суете мы часто забываем, насколько жизнь невероятная, принимая ее как должное. Но стоит лишь оказаться на краю пропасти, и ты вдруг осознаешь, как жаждешь ощущать, чувствовать. радость, грусть, боль. Неважно. все что угодно, лишь бы не раствориться во тьме, словно тебя никогда и не существовало. Я знала, что конец неизбежен. Но сейчас мне нужна была эта жизнь. Мне нужна была моя молодость. ее яркие краски, безудержная энергия. Я хотела испить ее до дна, чтобы, уходя в глубокой старости, знать, что сделала все, что смогла. «Скай!» — раздался голос Акселя в моей голове. «Выходи из своих раздумий и пойдём есть. Меня в холодильнике ждут сбитые сливки». Он радостно закружился вокруг, виляя хвостом. Я рассмеялась и присела рядом, поглаживая фамильяра по голове. Идем, идем, ответила я, заглядывая в его большие преданные глаза. Наклонившись, я крепко обняла Акселя, уткнувшись носом в мягкую блестящую шерсть. Мне стало стыдно за все моменты, в которых я сожалела о его появлении в моей жизни. Я слишком долго привыкала к тому, что теперь фамильяр стал ее неотъемлемой частью. Поначалу это казалось бредом, чем-то неправильным, противоестественным. При первой встрече Аксель сказал, что будет моей тенью, но я понимала, что он стал моим спасением и еще одним таким важным смыслом жизни. «Спасибо, Скай!» Прозвучал в моей голове его голос, и он тут же умчался к дому. Сквозь слезы я рассмеялась, понимая, что он все равно продолжает читать мои мысли, несмотря на все просьбы этого не делать. Сидя на корточках, я подняла взгляд к небу. На нем не было ни облачка. Я знала, что где-то там меня ждет человек, которого я люблю всей душой. Человек, даривший мне эмоции, по которым я очень сильно тоскую. Человек, чья сила навсегда останется во мне. И я обещаю, что сумею ее обуздать. Выпрямившись, я направилась к дому. Где-то в глубине души я все еще оставалась той маленькой девочкой, что после прогулки возвращалась домой. И на террасе ее неизменно встречала бабушка. Эти теплые воспоминания навсегда сохранятся в моем сердце. Теперь я взрослая девушка, и мне было приятно от осознания, что я все так же сильно торопилась домой. Торопилась, потому что знала, что меня ждет он. Парень, который должен был клинком поразить мое сердце, но вместо этого бережно взял его в руки и согрел своим теплом. Идя ему навстречу, я заглянула в глаза цвета пасмурной погоды и вдруг поняла, что никогда не просила у Бога многого, всего лишь капли любви в окружающем океане безразличия. Но он, видимо, решил, что этого слишком мало и подарил мне целый мир, отраженный в этих глазах. «Сэм, Тебя разве можно пить?» Голос Тива донесся из глубины дома. Он появился на пороге, синяки на его лице уже почти сошли. Остались лишь желтоватые следы. В руках он держал новенькую гитару, с которой практически не расставался в последнее время, наполняя дом тихими красивыми мелодиями. «Это безалкогольный», — успокоил его я кивнусь в сторону стакана с глинтвейном. Стив усмехнулся и, скрывшись за дверью, побрел на второй этаж. Солнце щедро освещало террасу золотистым светом. Небо сияло чисто и ярко-голубой лазурью, без единого облака. Даже намёк на непогоду. И я потянулся в удобном плетёном кресле, наслаждаясь видом бескрайнего леса, чувствуя долгожданный покой. Легкий укол под бинтами на груди напомнил о пережитом и о том, как близко я был к грани. Со второго этажа донесли звуки гитары. Стив наигрывал знакомую мелодию, тихонько напивая песню Eminem, Макинбёрд. Волнующая музыка ласкала слух пробуждая щемящее чувство ностальгии и благодарности. Аккорды, слова песни трепетом отзывались во мне, напоминая о пережитом кошмаре и хрупкости жизни. Ощущая биение собственного сердца, вдыхая полной грудью свежей, наполненный лесными ароматами воздух, я испытывал глубочайшую признательность за каждый новый вздох, за каждый рассвет. Аксель рассказывал, что какое-то время у меня не было пульса. И он, применив исцеляющую магию, буквально вытащил меня с того света. Но я не помнил, что видел там, на той стороне. В памяти остался лишь образ мамы, ее улыбка, дарящая утешение. Я был уверен, что это была она. Ощущал ее любовь. Знал, что она не злится и гордится мной. Мама ждет меня там, в другом мире, но позже, когда придет мое время и я уйду на небеса в ее родные объятия. Когда я окончательно окреп, и меня выписали из больницы, мы со Стивом вернулись в лагерь охотников. Собрав все тела, мы предали их огню. Вместе со всем, что напоминало об этом проклятом месте. Замаскировав следы, я убедился, что в лагере не осталось ничего подозрительного, и только после этого отправился в полицию. Нужно было сообщить о несчастном случае, произошедшем в нашем поселении. И я рассказал сотрудникам, что после аварии я решил заехать в гости к отцу, а к моему приезду лагерь уже сгодил дотла. тла. они провели тщательное расследование и пришли к выводу, произошло короткое замыкание генератора в амбаре. Именно оно стало очагом возгорания. Мой план сработал. Другим кланам охотников я сообщил, что Аргус сжег все поселение и выжили только мы с братом. Звучало это правдоподобно, мне поверили. Оставалось лишь надеяться, что наши пути с охотниками никогда больше не пересекутся. Стив нашел мамины фотографии и украшения. Я бережно собрал все и увез. Желание создать для нее могилу было непреодолимым. Мне нужно было место, куда я мог бы приходить. Место, где ее дух обрел бы покой. Я закопал мамина фото на опушке леса возле домика бабушки Скай. Мне казалось, что земля, на которой жила светлая ведьма, Идеально подойдет. Лоуренс и Скай предложили нам со Стивом временно пожить в бабушкином доме. Мне было неловко, неудобно, но выбора не оставалось. Я вновь устроился на лесопилку, чтобы удачно пройти проверку на опекунство над младшим братом. Пока суд решает этот вопрос, социальные службы разрешили Стиву остаться со мной, дабы сохранить целостность семьи и не нанести брату психологическую травму. Лоуренсы заявили, что если я проверку не пройду, то они с радостью помогут и возьмут опеку над Стивом. Нам нужно было время, чтобы восстановиться, встать на ноги, решить все вопросы и обеспечить себя собственным жильем. Стив останется со мной еще на несколько лет, ведь я несу за него ответственность. «Сэм!» — донесся голос брата со второго этажа. «А окно как закрыть? Тут муха залетела, огромная такая!» «А может, чуть дольше, чем несколько лет», — подумал я про себя, усмехаясь. Скай приезжала к нам почти ежедневно. Лоуренсы не возражали против наших отношений и совместного проживания. Они были рады, что их дочь обрела свое счастье. Я и сам не хотел расставаться с ней ни на минуту. Каждую ночь прижимал ее к себе, слушая ее дыхание, наслаждаясь ее улыбкой и беззаботным смехом по утрам. Ощущал сладковатый травяной аромат. Когда она колдовала при мне. Магия меня больше не пугала. Не казалась чем-то ужасным и запретным. Она излучала особые краски и вызывала трепет в моем сердце, напоминая о маме. Стакан с Глинтвейном тихо звякнул о стеклянную столешницу. Когда я поставил его, заметив аксель и Скай, грациозно выходящих из леса. Спустившись по ступенькам террасы, я невольно поморщился, ощутив знакомый укол в груди. Подняв землю мячик, я игриво покрутил его перед носом Акселя, который уже подбежал ко мне. «Апорт?» — Воскликнул я, бросая мяч в сторону леса и с хитрой улыбкой наблюдая за фамильяром. Аксель наградил меня недовольным собачьим взглядом. Сморщив нос, он обошел меня стороной и гордо, притопывая лапами, скрылся в доме. Он никогда не будет бегать за мячиком? Прозвучал мелодичный голос Кай. Вот увидишь. Однажды. С уверенностью ответил я. Скай подошла ближе и нежно обняла меня за талию. Она была восхитительна. Глаза сияли, отражая солнечный свет. Легкий румянец покрывал щеки, а губы, на которых еще оставались едва заметные следы синяков, манили. Я прижал ее к себе и крепко поцеловал. «Врач рекомендовал тебе постельный режим», прошептала Скай, прерывая поцелуй блеск твоих глаз исцелит меня гораздо быстрее любого постельного режима искусно парировал я скай улыбнулась и смущенно отвела взгляд вот я уже чувствую как силы возвращаются ко мне воскликнул я подхватывая ее на руки и закружив на месте пережитый кошмар теперь казался лишь далеким сном тьма осталась позади а впереди только свет и я прошел долгий искаличный путь полной боли и потерь, чтобы оказаться здесь, чтобы наконец найти то, о чем мечтал всю жизнь — счастье. Счастье рядом с той, что стало для меня надеждой, моим светом, моим домом. Всю свою жизнь я искал смысл, искал его вместе за маму в бесконечных изнурительных тренировках, в долге и предназначении. Но лишь теперь... Когда я умер ради спасения Скай, понял. Смысл жизни не в поисках, он в самой жизни. В каждом ее мгновении, которое мы должны ценить. Я крепко прижимал к себе Скай, ощущая ритм ее сердца. И в тот момент не существовало ничего важнее. Все мои мысли были поглощены ею. Девушкой, принявшей меня таким, какой я есть. Со всеми моими достоинствами и недостатками. Не имело никакого значения, чья кровь течет в наших жилах, охотников или ведьм. Человек определяет непринадлежность, а его поступки, мысли и чувства. И я понял это только рядом со Скай. Смотря в ее родные изумрудные глаза, я ощущал покой и умиротворение. Мы живы. Мы дышим. Вся наша жизнь словно на острие клинка. уязвимая и непредсказуемое, но рядом со Скай я не боялся оступиться. И я знал, даже если лезвие рассечет мне путь, и руки поймают меня прежде, чем я упаду в бездну.